Глава двадцать вторая. Антибиотики и пробиотики. Существует множество мифов о влиянии антибиотиков и пробиотиков на влагалищную микрофлору. Я слышала, как само провозглашенные гуру здорового образа жизни говорили, что антибиотики это напалм, а также что какой-нибудь продукт или растение, например чеснок или хинатцея, могут заменить антибиотики. Подобные заявления неправдивы и вредны. Если нужны антибиотики, без них не обойтись. Однако такие деструктивные заявления приводят к тому, что многие люди боятся их и прекращают курс досрочно, полагая, что меньшая доза не так навредит вагинальной микрофлоре. Если не завершить курс, 43 процента людей делают так по разным причинам. Вы рискуете не только еще сильнее заболеть, когда невылеченная инфекция вернется, но и поспособствовать появлению антибиотикорезистентных микроорганизмов, которые могут причинить вред вам и другим людям. Это правда, что в США врачи выписывают миллионы ненужных рецептов на антибиотики – 47 миллионов, или 30 процентов от общего числа. Пием антибиотиков без необходимости приводит к развитию не только грибковых инфекций. Но и антибиотикорезистентности, и антибиотика, ассоциированной диареи. Таким образом, чрезмерное назначение антибиотиков это повод для беспокойства. Самое правильное с медицинской точки зрения убедиться, что антибиотики действительно нужны. Так треть людей ошибочно полагает, что ими эффективно лечить простуду, но она вызывается вирусом, и следовательно в них нет никакой необходимости. Болит горло, Только в пяти десяти процентов случаев боль в горле связана с бактериями, с которыми необходимо бороться с помощью антибиотиков. Кашель с темно-желтой или зеленой мокротой, цветная мокрота вовсе не свидетельствует об бактериальной инфекции, и при остром бронхите антибиотики тоже не требуются. Если вы подозреваете у себя мочеполовую инфекцию, подождите немного. В этой книге есть целая глава, тридцать шестая. которая поможет понять, как поступить, попросить врача назначить антибиотики или сдать анализы и дождаться результатов. вызовет ли курс антибиотиков грибковую инфекцию? Согласно двум исследованиям, у двадцати трех процентов женщин после приема антибиотиков развивается грибковая инфекция. тот факт, что в результате двух исследований, проведенных разными методами и учеными в разных странах, были получены одинаковые данные. Свидетельствует об их надёжности. Одно из этих исследований установило, что женщины с историей антибиотика, ассоциированная грибковых инфекций, находятся в группе повышенного риска развития таких инфекций после курса антибиотиков. Вероятность колонизации грибками это значит, что они присутствуют, но не вызывают симптомов, тоже возрастает в результате приёма антибиотиков. Считается, что антибиотики ведут к развитию грибковых инфекций, убивая не только патогенные, вредные бактерии, но и лактобациллы, полезные бактерии во влагалище. Временное сокращение численности лактобацилл позволяет грибкам, которые всегда присутствуют во влагалище, начать активно размножаться. Эта теория подтверждается тем, что антибиотики, не уничтожающие лактобациллы, не ассоциируются с грибковыми инфекциями. Сложно рекомендовать приём противогрибковых препаратов наряду с антибиотиками, поскольку это приведёт к тому, что 77% женщин будут принимать лекарства, в которых не нуждаются. Необоснованный приём противогрибковых препаратов усугубляет проблему резистентности. Если после курса антибиотиков вас всегда мучает грибковая инфекция, Возможно было бы разумно начинать приём противогрибковых препаратов вместе с антибиотиками или через 2-3 дня после начала курса. Эта стратегия, однако, не была протестирована. Желательно, чтобы хотя одна из ваших предыдущих антибиотики, ассоциирована с грибковых инфекций, была подтверждена анализами. Смотри главу 31, чтобы узнать больше, поскольку это важно. Есть ли антибиотик, который скорее всего не приведёт грибковой инфекции? С медицинской точки зрения, очень важно подобрать наиболее подходящий антибиотик, который эффективнее остальных справится с инфекцией и приведёт к наименьшему ущербу. Это означает, что такой препарат вряд ли поспособствует развитию антибиотикорезистентности и антибиотика ассоциированной диареи. Антибиотики могут быть широкого и узкого спектра действия. Первые уничтожают множество разных видов бактерий, а вторые направлены против конкретного вида. Есть случаи, когда без антибиотиков широкого спектра не обойтись, например, при серьёзной инфекции неизвестного происхождения. Однако во многих ситуациях антибиотики узкого спектра предпочтительнее, и врачи стараются назначать именно их, если это возможно. Когда вам выписывают антибиотик, спросите, является ли он препаратом самого узкого спектра для лечения именно вашей инфекции. Большинство моих знакомых врачей приходят в восторг, когда их об этом спрашивают. Выбор правильного антибиотика для конкретной инфекции идёт на пользу всем, поэтому мы, врачи, должны обращать на это особое внимание. Понимая, что нет надёжных исследований, которые определили бы худшие антибиотики для влагалищной микрофлоры, я выбрала препараты, оказывающие наименьшее негативное воздействие. Разумеется, важно, чтобы они подходили для лечения именно вашей инфекции. Нитрофурантоин. Этот антибиотик применяется только для лечения инфекций мочевыводящих путей. Он не проникает в ткани, и согласно недавнему исследованию, только 1% женщин сообщили о возникновении вагинальных симптомов после его приёма. Вполне возможно, это был эффект ноцебо. При несложнённых инфекциях мочевыводящих путей Этот антибиотик назначают в первую очередь. Восфамидин также назначается при инфекциях мочевыводящих путей. Согласно недавнему исследованию, при его приеме риск раздражения слизистой влагалища и изменения характера выделений составляет меньше одного процента. Анализы на грибки не проводились, поэтому причина симптомов неизвестна. Триметоприм, сульфаметоксазол, метронидазол и норфлоксацин. Лактобациллы обладают природной резистентностью к этим антибиотикам. Одно исследование, изучавшее конкретно норфлоксацин, не выявило повышения риска развития грибковой инфекции. Метронидазол применяется для лечения бактериального вагиноза и трихомониаза, поэтому не требует параллельного приёма противогрибковых препаратов. Триметоприм, сульфаметоксазол может применяться для лечения инфекций мочевыводящих путей и кожи, а также ряда других проблем. Конечно, могут быть причины, по которым эти антибиотики вам не подойдут. И наименьший риск причинения вреда лактобациллам это лишь один из факторов, которые необходимо учитывать. Что насчёт вагинальных антибиотиков? Чаще всего интравагинально применяются два антибиотика: Гель метронидазол и крем клиндамycin. Клиндамycin в форме крема и суппозиториев содержит минеральное масло, поэтому во время его применения не следует пользоваться латексными презервативами. Если вы предпочитаете презервативы для защиты от болезней и нежелательной беременности, рекомендуется воздерживаться от секса либо на протяжении всего курса клиндамicina, либо в течение семьдесят двух часов после его последнего применения. На самом деле никто не изучал, сколько времени требуется влагалищу, чтобы очиститься от какого-либо средства. Поэтому 72 часа лишь догадка. Под микроскопом я вижу крошечные частицы большинства средств через 48 часов после их нанесения. Но к 72 часам они обычно перестают просматриваться. В отличие от большинства пероральных антибиотиков, у нас есть надёжные данные о связи интравагинальных антибиотиков с риском развития грибковых инфекций. Их формулы относительно новые, и когда фирменные препараты были представлены на одобрение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, их производители приложили данные о риске грибковых инфекций. Вероятность развития грибковой инфекции в результате применения этих препаратов следующая. Вагинальный метронидазол 1% ниже, чем риск от плацебо геля. Вагинальный клиндамицин, семидневный курс 10%. Вагинальный клиндамицин, трёхдневный курс 8%. Вагинальный клиндамицин в форме капсул, трёхдневный курс 3%. Неизвестно, почему есть разница между кремом и капсулами. Что такое пробиотики? Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной организации здравоохранения, пробиотики это живые микроорганизмы, которые при употреблении в умеренном количестве положительно влияют на организм хозяина. Во всём мире продажа пробиотиков прибыльный бизнес, и интерес к ним продолжает расти. В 2012 году 1,6 процента американцев принимали пробиотики, что в четыре раза больше, чем в 2007 году. Только в США люди тратят на пробиотики миллионы долларов. Несмотря на это, посвященных им высококачественных исследований очень мало. Очень жаль, что о пробиотиках нет полной информации. Если бы все деньги, поступающие производителям от продажи пробиотиков, поступили в исследовательский фонд, сколько времени потребовалось бы, чтобы выяснить, как они работают и при каких заболеваниях эффективны? Пробиотики и здоровые люди. Если вы хорошо себя чувствуете и не испытываете никаких симптомов, пробиотики вряд ли увеличат численность полезных кишечных бактерий. Есть данные о том, что прием пробиотиков во время курса антибиотиков снижает вероятность антибиотика-ассоциируемой диареи, что очень хорошо. Однако согласно недавнему исследованию, прием пробиотиков после антибиотиков замедляет восстановление популяции полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Справедливо сказать, что мы еще много во не знаем о пробиотиках и кишечных бактериях. Пробиотики и вульвовагинальные болезни. Тремя гинекологическими показаниями для приёма пробиотиков считаются рецидивирующий бактериальный вагиноз, грибковые инфекции и инфекции мочевыводящих путей. Дефицит или низкая численность лактобацилл ассоциируется с бактериальным вагинозом, играет роль в грибковых и инфекциях мочевыделительной системы. Поэтому гипотеза кажется вполне разумной. Если заселить кишечник полезными бактериями, смогут ли некоторые из них попасть во влагалище? Несколько исследований, в которых пробиотики были тщательно проанализированы, не нашли никаких доказательств их эффективности в борьбе с перечисленными заболеваниями. Та информация, что доступна, низкого качества, и ни одно исследование не выяснило, увеличивают ли пробиотики численность лактобацилл во влагалище. Есть несколько причин, по которым данные о пробиотиках обескураживают. Во-первых, исследователи изучали не те штаммы. Наиболее важные для вагинального здоровья штаммы трудно вырастить за пределами влагалища. Во-вторых, женщинам могут потребоваться конкретные штаммы, которые наилучшим образом подходят именно для их флоры или заболевания. Вполне возможно, что протестированные бренды были неправильно помечены. И поэтому невозможно узнать, какие именно пробиотики подвергались исследованию. Лично я не замечала от пробиотиков никакой пользы. Понимаю, что это нельзя сравнить с исследованием, но 15 лет назад я с энтузиазмом рекомендовала пробиотики своим пациенткам и с годами убедилась, что многим из них они не помогли. Женщина расстраивается, что они принимают дорогостоящие пробиотики годами, но все равно не могут избавиться от симптомов. Связан ли прием пробиотиков с рисками? Основной риск заключается в том, что они не помогут, и вы не только зря потратите деньги, но и устанете от их ежедневного приема. Переход на другой стиральный порошок, ношение хлопкового нижнего белья, отказ от пены для ванны – все эти не научные рекомендации можно объединить под названием «хуже не будет». Они очень утомляют. Женщинам кажется, что они много делают для своего здоровья, и это действительно так. Но ни одна из перечисленных рекомендаций не имеет доказанной эффективности. Человеку сложно постоянно всё контролировать и при этом не лишиться рассудка. Я называю этот феномен: "Что ж, хуже не будет". Женщин часто разочаровывают рекомендации, основанные чуть больше, чем на гипотезе. Когда им не становится легче, многие думают, что им уже ничто не поможет. Добросовестно следуя всем советам, при отсутствии результата считают себя неизлечимо больными, хотя в действительности дело в неэффективных методах. Это заставляет некоторых женщин пробовать потенциально вредные альтернативы или вообще отказаться от лечения. Самая большая опасность пробиотиков в том, что бактерии могут случайно попасть в кровоток и вызвать серьёзную инфекцию. Это происходит в случае ослабления иммунной системы. тяжёлого воспаления в кишечнике или недостаточного его кровоснабжения. В последних случаях пробиотические бактерии могут с лёгкостью проникнуть из кишечника в кровоток. Если у вас серьёзные проблемы с иммунной системой или вы принимаете иммуносупрессивные препараты, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начать приём пробиотиков. Примечание: иммунодепрессанты, иммуносупрессивные препараты, иммуносупрессоры Это класс лекарственных препаратов, применяемых для обеспечения искусственной иммуносупрессии, искусственного угнетения иммунитета. Конец примечания. Если есть воспаление в кишечнике или серьёзное заболевание сердца, консультация со специалистом по поводу пробиотиков также необходима. Некоторые пробиотики, предназначенные для кишечника, содержат грибок Saccharomyces cerevisiae. Если вы страдаете хроническими грибковыми инфекциями или относитесь к тем редким людям, для которых Saccharomyces cerevisiae служит возбудителем, возможно, лучше не использовать пробиотики с этим грибком. Неизвестно, действительно ли пробиотики с Saccharomyces cerevisiae могут вызывать вагинальные грибковые инфекции. Мне кажется вполне разумным не принимать пробиотики с грибком, если вы пытаетесь предотвратить грибковую инфекцию. Наконец, вы просто не знаете, что принимаете. Недавнее исследование обнаружило, что 33% пробиотиков содержат меньше колоний, чем заявлено. А на этикетке 42% из них указана некорректная информация, касающаяся либо неправильного названия видов бактерий, либо несовпадения заявленного состава с реальным. К сожалению, неправильная маркировка и неизвестные ингредиенты большая проблема индустрии пищевых добавок. В 2015 году общественный адвокат Нью-Йорка профинансировал исследование, в ходе которого выяснилось, что только 21% пищевых добавок из протестированных, это были не пробиотики, но требования для них одинаковые, содержали компоненты, заявленные на этикетке. Часто единственными ингредиентами были вещества, не заявленные в составе. Исследование 2013 года подтвердило, что для пищевых добавок на основе трав характерна контаминация и замена ингредиентов. Примечание. Контаминация микробная, обсеменение. Попадание, внесение потенциально опасных для здоровья человека, животных микроорганизмов на неживые объекты внешней среды. Например, продукты питания, предметы обихода, медицинский инструментарий, лекарственные препараты и другое. которые могут послужить фактором передачи болезни другим людям, животным. Конец примечания. Поскольку компоненты пищевых добавок, в том числе и пробиотиков, их чистота и доза подчиняются в США системе доверия, ответственность за их приём во многом возлагается на покупателя. Я хочу попробовать пробиотики. Можете дать рекомендации? Невозможно дать рекомендации по приёму пробиотиков на основе имеющихся данных. Если нет никаких противопоказаний, можно попробовать продукты, в составе которых указаны Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri и Lactobacillus gasseri. Именно эти штаммы считаются важными для влагалищной экосистемы. Если через 2-3 месяца не заметите результатов, их дальнейший приём может оказаться пустой тратой денег. Я не рекомендую вагинальные пробиотики. Одна уважаемая женщина-исследователь сказала мне, что ей пришлось остановить испытание влагалищного пробиотика из-за того, что капсулы с питательными веществами, предназначенные для поддержания жизни пробиотиков, кормили и вредные бактерии. У женщин, принимавших их, развилось больше инфекций, чем ожидалось. Грубо говоря, от удобрений сорняки росли быстрее цветов. Эта история показывает, сколько информации до нас просто не доходит, потому что исследования с отрицательными результатами редко публикуются. Все стремятся найти эффективное лекарство, а не доказать вред чего-то. Тем не менее, любая полученная информация имеет большое значение. Поскольку пробиотики стоят дорого, перед их покупкой я рекомендовала бы каждой женщине проанализировать своё питание и убедиться, что оно здоровое. Основные рекомендации Одна-две порции рыбы в неделю, никаких трансжиров и фастфуда, 25 г клетчатки в день. Вероятно, от здорового, сбалансированного питания будет гораздо больше пользы, чем от приёма пробиотиков. Если у вас есть 40 долларов в месяц на пробиотики, но питание оставляет желать лучшего, я бы посоветовала потратить эти деньги на корректировку рациона. Нужно ли еженедельно использовать борную кислоту? чтобы поддерживать нормальный pH влагалища. Нет. Борная кислота не окисляет влагалище, а отравляет клетки. Хотя она более токсична для грибков и биоплёнок, бактериальных колоний, чем для ткани влагалища, она всё равно наносит ему вред. После 2-3 недель применения борной кислоты на слизистой появляется заметное покраснение и воспаление. Антибиотики и противогрибковые препараты обычно вообще не воздействуют на человеческие клетки, а нацеливаются лишь на ферменты и структуры, присутствующие в клетках бактерий и грибков. Борная кислота уничтожает всё на своём пути. Полной информации о том, как борная кислота влияет на вагинальную микрофлору, нет. Однако микроскопическое исследование тканей влагалища спустя 2-3 недели использования этой кислоты показывает значительное снижение числа лактобацилл. Вагинальный pH меняется только на 1-2 часа после применения борной кислоты. Чтобы поддерживать pH ниже 4,5, нужны бактерии, вырабатывающие молочную кислоту. Существует всего два показания для интравагинального использования борной кислоты. Борьба с грибками известными своей резистентностью к привычным лекарствам, отпускаемым как по рецепту, так и без него. Уничтожение предполагаемой биоплёнки при рецидивирующем бактериальном вагинозе. Борную кислоту следует применять только при отсутствии других методов. Подведём итоги. Когда врач назначает антибиотик, спросите, является ли он препаратом самого узкого спектра для лечения именно вашей инфекции. Примерно у 23 процентов женщин после приема антибиотиков развивается бактериальная инфекция. Некоторые антибиотики связаны с очень низким нулевым риском развития вагинальной грибковой инфекции. Запомните такие названия, как метрорфурантаин, фосфомицин, метронидазол и триметоприм, сульфаметоксазол. Исследование роли пробиотиков в вагинальном здоровье и предотвращении инфекций мочевыводящих путей очень низкого качества. Поэтому невозможно точно сказать, работают пробиотики или нет. Борная кислота не окисляет влагалище, а обладает цитотоксичным действием, убивает клетки.